Урок конкретной экономики Ворожеева согнул свирепый радикулит. Ему прописали массаж, но массажистка накануне ушла в декретный отпуск. Замены ей пока не подыскали, и Ворожееву пришлось обратиться к частной. У этой частной, глубоко законспирированной массажистки, клиентура была отборной. Массажистка владела какими-то китайскими хитростями. Ворожеева отрекомендовал ей старый приятель, администратор цирка «Голубь». Не лично отрекомендовал даже, а свел через третье лицо путем долгих телефонных разговоров. Массажистка поясницу Ворожееву выпрямила, но счистила с него 100 рублей за 10 сеансов. По десятке, то есть за сеанс. Ворожеева не столько общая сумма потрясла, он заранее приготовился к разорительному лечению. Сколько слагаемые ее, эти самые десятки за сеанс. Ведь она же не полсмены над Ворожеевым трудилась. Сеанс с раздеванием, одеванием, расшаркиваниями и любезностями продолжался не более часа. «А что же ты хотел?» – спросил его приятель. «Чтобы она на твою древнегреческую задницу за так любовалась? Тогда иди в поликлинику, там бесплатно». Там тебя погладят 15 минут, и пройдите следующий. А разогнешься ты или нет, не ее забота. А здесь гарантия, фирма. Да нет, я о другом, заторопился Ворожеев, опасаясь, что приятель истолкует его слова, как скрытый упрек. Спасибо, мол, отрекомендовал живодерке. Мне денег не жалко, пойми, здоровье дороже. Я вот про что думаю. Сколько бы она при такой квалификации там зарабатывала? Он кивнул головой на запад то есть кивнул он не ориентируясь в чужой квартире на северо-восток но голубь понял его правильно там на западе ну пожал он плечами она здесь думаю неплохо зарабатывает ты о ней не беспокойся да я не о ней принялся пояснять свою мысль ворожеев я вообще в принципе ну вот представь себе массажистка классная так она же где-то должна работать если у нас В поликлинике той же. Ей же нельзя тунеядкой быть. И вот она там гладит, как ты говоришь. Отгладит за день человек пятнадцать. Хоть и конвейер, и давай-давай, а все равно ручки-то свои, не казенные. А сколько она выгладит в месяц? Рублей 150 пятьдесят? Ну хорошо, если молодая, одинокая пока. Как вот эта наша. Еще сотню-другую на халтуре сшибет. То есть на действительной работе. Тут ей с такими, как я, нельзя халтурить. А если у нее семья, дети, когда ей частной практикой заниматься? А там повесили табличку или визитку заказали. Мисс такая-то, массажистка, владеет секретами китайской медицины. Взяла двух-трех больных, больше не надо. Как день, так тридцатка. Работы три часа, остальное время семье, мужу. Тихо-тихо-тихо, остановил его голубь. Не разгоняйся, муж. Еще скажи, миллионер. Тогда за каким бесом ей вообще работать? Она сама четырех массажисток наймет. Слышал, как ученые мужи выражаются? Эксперимент должен быть чистым. Исключи мужа. Она одинокая. Мать-одиночка. Пусть, согласился Ворожеев. Значит, она одинокая и у нее ребенок. Дочь, годится? Какая разница, кто? Есть разница. Там пацаны с первого класса прирабатывать начинают. А с дочкой труднее. Тебе же надо, чтоб труднее. Просчитали вариант на двух больных в день минимальный отбросили 6 выходных перемножили получили в результате 480 рублей ну бросил карандаш Ворожеев, можно жить на два часа в день уперся и 480 колов в кармане чистыми тебе сколько за 480 пахать надо месяца два два с половиной голубь хмыкнул поиграл косматой бровью значит не сочинял «Кто?» — не понял Ворожеев. «Да у нас братья коварные, акробаты, недавно с гастролей вернулись из Лос-Анджелеса. А у старшего, у Вальтера, сестра там в Америке живет, двоюродная. Старушка уже, но такая, знаешь, американизированная старушенция, бодренькая. Работает еще частной сиделкой, кто наймет». Так вот, Вальтер рассказывал, гуляем, говорит, идем с ней по улице. Она на каждом углу новую кофточку покупает. Уже вся с вертками обвешана коробками и покупает. Я ее, говорит, спрашиваю, Шеля, зачем тебе столько кофточек? Она глазами хлоп-хлоп не понимает его. Но ведь их продают. Ты чувствуешь, раз продают, значит надо брать. в психология. А на другой день она его в гости пригласила. Всю дорогу извинялась. Живет, мол, бедно. Приехали. Квартира у нее двухкомнатная. В одной комнате сама живет, а в другой гардероб. Такой скромный шифонерчик, метров пятнадцать квадратных, битком набитый. Одних манто шесть штук. У ночной сиделки, а? Я думал, привирает Вольтер насчет манто. И купит. Запросто. Азартно заспорил Ворожеев, как будто американская старушка была его сестрой. Ты погляди он хлопнул ладонью по листочку с подсчетами 480 рублей в месяц шутя нарочно а если она не двух больных возьмет а пятерых что она с приветом от денег отказываться опять штук это ворожейв придвинул листочек схватил карандаш это субботу воскресенье отбрасываем так 1200 рублей 1200 хоть каждый месяц мантоза вои но ты уж очень ее запряг пожалел массажистку голубь. Прямо Генри Форд. Пять сеансов в день. Это ж патагонная система. Ты с поликлиникой ты не равняй с конвейером. какой нибудь миледи в темпе не отшлепаешь. Она к себе внимание потребует. А если не на дому прием? Если, допустим, что не они к ней, а она к ним ездит. Пусть даже на собственной машине. Тогда клади не 5 а все восемь часов. Без обеденного перерыва. Нет, ты давай по-божески. Хорошо, давай по-божески. Великодушно согласился Ворожеев. Ему было теперь куда отступать с высоты в 1200 рублей. Давай оставим трех больных. Устраивает? Он привычно перемножил цифры. Все равно семьсот двадцать. Мало? У нас академики чуть больше получают. Голубь пошевелил бровями. Они у него интересно шевелились порознь. «Вычти налог», — сказал. «Ну, знаешь», — обиделся Ворожеев. «Это нечестно. Налоги везде берут». «У них прогрессивный, нарастающий», — сказал Голубь. «Чем больше заработок, тем выше налог. Не зря даже миллионеры свои доходы скрывают. Там дерут, будь здоров». «И сколько же сдерешь?» — недружелюбно поинтересовался Ворожеев. Голубь не знал, какими налогами облагаются в Америке массажистки. Поторговавшись, они отняли у матери-одиночки 120 рублей. Но и после этого у нее осталась кругленькая сумма — 600 целковых. Все? Спросил Ворожеев насмешливо и карандашик бросил. Он теперь не смотрел на приятеля, презирал его. Голубь опять включил брови. М -м Допустим, у нее зуб завалял. Какой еще зуб? Коренной. Просверлили дырку, мышьяк положили, десятка. На другой день запломбировали, еще десятка. Раз она по десятке за сеанс берет, чем другие хуже. А если у нее не зуб, если хроническое что-нибудь? Тот же радикулит или профессиональная болезнь рук. Ей тогда курс лечения необходим, процедуры. Ворожеев, захваченный врасплох, молчал, приоткрыв рот. «Так», — потер ладони голубь, — «запишем, у нее хроническая, у дочки зуб». «Да не болят у них зубы», — всполошился Ворожеев. «Не болят, понял? Они их вырывают и вставляют пластмассовые, считают так выгоднее». «Ладно, не зуб. Глаз, ухо, пятка». Пятки у них тоже пластмассовые. Снова пришлось взяться за карандаш. Теперь они подсчитали все. Хроническое заболевание мамы и связанные с ним вынужденные простои. Ухо, горло, нос дочки. Профилактические летние поездки к морю. Частный пансионат. Ворожеев запротестовал было против частного пансионата. Обойдется, дескать, обычной школой. Не облезет. Но вошедший во вкус голубь жестко пресек его. Она у тебя как там живет? С кваса на хлеб перебивается? Тогда зачем ты ее в Америку ссылал? Когда вон у нас, каждая продавщица старается своего караеда в школу с английским уклоном определить. Словом, обобрали они бедную массажистку основательно, оставили ей каких-то 200 рублей. Ворожеев потух. На 200 рублей в месяц шибко не разживешься. Тут уж не до манто, хотя для женщины и неплохо, но ведь дочка. И мужа нет. Голубь запоздало спохватился. У них же там квартиры дорогие. — Ага, и негров угнетают, — озлился Ворожеев. — Давай тогда остальное у нее отнимем, по миру пустим, с протянутой рукой. — В любом случае это не деньги, — сказал голубь. — В условиях их недействительности надо ведь на черный день что-то откладывать, на старость. Раз она частной практикой занимается, пенсия ей не светит. — Ну а как же бабушка-старушка, у которой полквартиры кофточек? — вспомнил Ворожеев. Или заливал твой акробат? Бабушка, да ей вроде покойный муж что-то оставил, акции какие-то. «Что ж ты мне мозги пудрил?» Вызверился на приятеля ворожеев. «Ночная сиделка, ночная сиделка!» «Кто пудрил?» – запротестовал голубь. «Кто кому пудрил? Сам зациклился на этой десятке. А вдруг там не по десятке за сеанс платят? Ты откуда знаешь? Это здесь тебе твоя красотка назначила цену? Ты выложил сотню без звука». Тебе больше податься некуда, а у них конкуренция. Еще неизвестно, она цену назначает или ей назначают. Сунут 5 долларов в зубы и привет. 5 долларов? Так она что, с голоду помирает? Может и помирает. Тьфу, сказал Ворожеев. Сцепились два дурака, делать нечего. По дороге домой Ворожеев думал. И чего действительно схватились? Я-то главное, с чего завелся? Да, Ворожееву вроде не с чего было заводиться. Лично ему нафиг не нужна была чужая за заграница с ее рисковым, ненадежным бизнесом. Он и в своем отечестве существовал безбедно. Правда, оклад у Ворожеева был невелик, он работал экспедитором на винзаводе. И особенного навара служба ему не приносила, если, конечно, не воровать. А Ворожеев не воровал, боже упаси. Дорожил местом, вел себя аккуратно. Единственно, он брал иногда марочный крымский портвейн в бутылках без этикеток, По цене самого дешевого яблочного вина, но опять же не торговал им, потому что торговать это уже уголовщина, а взять для себя считалось как бы дозволенным, хотя и неофициальным самопоощрением. Ворожеева кормила его хобби. Он шил на продажу белые джинсы по американской технологии. Освоить технологию помогла его жена, костюмерша цирка. Сама она при всем ее искусстве не могла преодолеть сопротивление звенящего, как жесть, не мнущегося, не гнущегося и, похоже, в огне не горящего материала. А Ворожеев преодолел, увлекся этим делом, достиг в нем совершенства. Его джинсы ничем не отличались от фирменных и шли на барахолке по 250 рублей. Ворожеев не жадничал, сооружал в месяц четверо штанов. К тому же сдерживали производство фирменные этикетки «Чекухи». Поставлял их Ворожееву сын, Студент университета, спарывал с изношенных в прах джинсов своих приятелей. Не задаром, конечно, спарывал, платил за каждую чекуху 25 рублей. Еще сотню съедал материал, не считая безымянных ворожеевских бутылочек. Здесь ворожеев делал исключение, дефицитную белую ткань купить только за деньги было невозможно, даже по знакомству. Приходилось благодарить. Чистый месячный доход от этого необлагаемого налогами промысла составлял 800 рублей. Зубы Ворожеев лечил бесплатно.